117. Март, 28. -е. Учителям советы даются для применения их в жизни. Поэтому каждый совет следует применить по мере сил и разумения. Углубим понимание рефлекторности мышления. Оно означает прежде всего автоматизм мыслей и действий, как привычно, как раньше и так диктуют обстоятельства. Все принимается без оговорок, борьбы и противодействия и согласно давно установленному порядку мышления. Словом, полное безропотное рабство у прежнего человека в себе. Архат уничтожает в себе, насколько позволяет его вечное бодрствующее сознание это лунное наследие полусознательного существования. В рефлекторности выявляется животная сторона человека. реагирующая на все так, как животное в нем приучено было когда-то. Область рефлекторности очень широка и глубока, но подлежит полному пересмотру и полному контролю сознания, вечно стоящего на дозоре человеческого микрокосма. Когда волны внешних воздействий жизни устремляются на человека, их можно встречать рефлекторно, подчиняясь волне, но можно, встречая волну, элемент ее вылить в желаемые комбинации и новые сочетания, приемлемые для сознания. И тогда вместо слепого пассивного подчинения обстоятельствам воля утверждает их желаемый аспект, создавая картину явлений путем активного вмешательства в течение их волн. Ничего ни вне, ни внутри себя нельзя принимать, являя собою флюгер для стороннего ветра. Мало ли ветры какие могут подуть, сметая мир собственных мыслей или приемлемых внешних условий. Творец своего мира мысли и будущего своего сам человек. Отдавать эту область на волю случайностей и временных условий и мыслей случайных, часто подбрасываемых темными, недопустимо. Следует сделать все, что в силах, чтобы управлять своей кармой. Мысль и воля властителей кармы. В этом отношении утверждения приобретают особый смысл или значение. Мало ли кто что говорит и кто что делает или что происходит. Элементы всего происходящего вовне и внутри можно скомбинировать согласно четкого, твердого приказа воли. Свои решения направь на выполнение воли владыки. Против нас никто не силен. Никто не силен против сознания, слитого в едино с сознанием Учителя Света. Так именно и действовать надо всегда. А когда обстоятельства теснят особенно яро, тогда и действовать следует особенно активно, направляя все мысли и волю, не принимая пассивно и рефлекторно ничего, ни извне, ни внутри». Рефлекторностью мыслей яро пользуются темные шептуны, надеясь на то, что при отсутствии контроля они смогут протолкнуть свои мысли и спело пожать, что обычно и происходит. Ярое воздействие темных и злоухищрений происходит именно благодаря лунной пассивности воли, мысли и сознания, когда дух не дерзает огненно волю свою утверждать перед лицом кажущихся непреодолимыми внешних условий. Когда же при этом темными подавляются возможность и смелость активно-сознательной мысли, Тогда человек постепенно и незаметно для себя становится полным рабом ими посылаемых мыслей, а отсюда и случайного сочетания внешних обстоятельств. Архат не допускает ни мыслей, ни действий рефлекторного характера, не наложив на них печати своей воли. Мало ли что происходит вовне, но будет не так, как происходит, а так как хочу я. так утверждает себе мощно родящаяся воля и тем дает направление течению внешних явлений. Мысль чистая и твердая, как алмаз, из пластической субстанции стихийной материи вырубает формы явлений, долженствующих уявиться в плотных условиях, обосновываясь на непреложность и действие высших законов. Колесо исполнения приводится Архатом в движение мыслью. Потому все, что идет против, или вредит, или света лишает, или отедащает сознание, разрубается огненным мечом духа, огненной мыслью и формуется в новых сочетаниях, приемлемых для сознания. Безвольную овечку не является собой Архат. Игрушкой случайностей жизни йог не бывает, если не ослаблен и постоянен дозор. Даже в хатха-йоге можно усмотреть процессы сознательного вмешательства и контроля воли над подсознательными функциями человеческого тела, когда рефлекторность этих функций заменяется сознательностью, то есть контролем воли над ними. Огромное большинство людей действует рефлекторно, и потом близкие особенно нуждаются в том, чтобы в эту рефлекторность вносились элементы сознательной воли. Ни в коем случае не следует отдавать их в жертву их собственной рефлекторности, принимая лунную одру ее за выражение их свободной воли, или считая, что свобода воли выражается в свободном подчинению хвостатым шептунам. Эти последние действуют свободно. насылает свои мысли, и если чужая незахваченная ими воля вмешивается в этот процесс, то происходит не подавление чужой воли, а освобождение ее от влияния темных, воспользовавшихся рефлекторностью бесконтрольного мышления своих жертв. И так все, что идет против, что мешает, препятствует и отемняет, может быть, регулируемо и оформляемо волей, прежде чем оно принимается как неизбежность. Пластично все, и особенно в сфере действия мысли, которой доступно все, и все, для которой возможно. Утверждать следует не то, что преподносит жизнь, а то, что хочет воля. И утверждать вопреки очевидности жизни и перед ее лицом. Следовательно, любой комбинации каких-то нежелательных сочетаний противопоставляется сознательное решение воли. Утверждается ярая противоположность явления, его другой полюс. Здоровье перед лицом болезни, радость перед горем, преодоление перед трудностями, победа перед лицом возможного поражения, сила перед явлением слабости, успех перед неудачей и так далее. Сжигая формы нежелательных сочетаний одного полюса, утверждаем при этом другой, противоположный. почти все явления требуют своего корректива и потому рефлекторно и бесконтрольно не принимается ничто во всем целесообразность и созвучие с планом владык если принимать все как оно есть без внесения своего корректива то жизнь задавит и темные будут торжествовать если же яро бороться с рефлекторную сущностью явлений сознание освободиться от них и прежде всего по линии собственных мыслей, творящих судьбу человека. Рабству и рефлексов собственных мыслей – самое беспросветное. Только огненную волю свою, объединенную с волей владыки, можно противопоставлять противным течением жизни. Человек воли лишенный – не человек, силою. Величим или ничтожеством воли измеряется огненная мощь человека. И когда воля рождается, подобно молодому льву, учитель приоткрывает завесу.